жировых отложений. Особенно развит этот горб у азиатских зебу. Томик был несказанно удивлен, что в Индии зебу почитают священным животным, держат их в храмах и за убийство этого животного виновника приговаривают к смерти. Здесь, на Целоне, зебу служили в качестве тягловых животных. Они с совершенным равнодушием стояли теперь под палящими лучами солнца. В некотором отдалении Том заметил ряд рикш – двухколесных повозок с сидениями между колесами. У повозок стояли сингальцы с телами, отливающими бронзовым цветом. Увидев белых путешественников, выходящих из порта, три рикши подбежали к ним, таща за собой свои тележки. Наши путешественники уселись и поехали в город по прямым широким улицам. В порту и в самом городе царило оживленное движение. Посередине улицы, топая босыми ногами, пробегали услужливые кули, с необыкновенной ловкостью лавируя своими двуколками среди разноцветной толпы. Томек с восхищением смотрел на стройных сингальцев, которые носили вместо штанов короткие юбочки – а длинные черные волосы скрепляли на затылке черепашьими гребнями. Их желтое, зеленое, красное одеяние смешивалось с синими и голубыми сари индийцев. Время от времени томык замечал в толпе браминов одетых в желтые длинные одежды, женщины сингальки и тамильки были обильно украшены блестящими серьгами и браслетами. Многие прохожие защищали головы солнечных лучей цветными зонтами. Но быстрого бега рикши, везущие наших путешественников, остановились у каменного здания. Здесь находилась транспортная контора. Оказалось, что слона и тигра можно погрузить на борт в любой момент, поэтому необходимой формальности удалось быстро закончить. И наши путешественники, сопровождаемые высоким худым англичанином, служащим конторы, вышли, чтобы получить животных. Они находились в пригородном имении английского Негоцианта. Обширный парк имения был огорожен низким забором. Дом стоял в глубине парка. Кули. Не уменьшая скорости, описали полукруг и через широкие, украшенные орнаментом чугунные ворота вбежали в парковую аллею. По обе стороны аллеи выселись стройные стволы пальм, их длинные зеленые листья бросали густую живительную тень. За пальмами в глубине парка пышно росла всевозможная тропическая зелень. Среди разбросанных кое-где деревьев – хлебных, коричных, гвоздичных – Магнолиевых и великолепных Сапановых виднелись бесчисленные кустарники и молодые деревца – оливковые, лимонные, апельсиновые, банановые с огромными листьями, среди которых висели гроздья зрелых плодов. Рикша остановились у одноэтажного белокаменного дома, вокруг которого шла глубокая тенистая аллея. Англичанин вышел первым и пригласил путешественников в дом, предлагая немного отдохнуть. Как только гости расселись в глубоких, удобных бамбуковых креслах, молодой индиец поставил перед ними огромные подносы с восточными сладостями, плодами и холодными освежающими напитками. Во время беседы отца и смуги с англичанином Томик сел несколько сочных южных плодов, но то и дело с нетерпением поглядывал в глубину парка. По всей вероятности, там находился слон, которого они собирались взять с собой, в Австралию. До сих пор Томику не приходилось видеть экзотических животных. В то время в Варшаве не было еще зоологического сада, где можно было бы увидеть живые образцы мировой фауны. Поэтому нет ничего удивительного, что наряду с любопытством Томык испытывал легкую тревогу, ведь настоящий живой слон – это совсем не то, что раскрашенная картинка или даже фотография. После недолгой беседы мужчины встали. Вместе с Томыком они вышли в парк. В самом конце дорожки находилась лужайка со старательно подстриженной травой. На лужайке в тени столетнего огромного баобаба стоял слон. Он медленно шевелил ушами и длинным хоботом хватал из кормушки охапки сена, отправляя их себе в рот. Путешественники подошли совсем близко к слону. Том их заметил на одной из задних ног животного железное кольцо, за которое он при помощи длинной цепи был прикован к стволу Баобаба. Увидев посетителей, из-за ствола дерева показался индеец и остановился в ожидании. — Это погонщик слона, — сказал англичанин, показывая на индийца. Слон медленно повернул голову в сторону Томека, который держал в руке сочный апельсин. Он вытянул хобот, но Томек, неуверенный в своей безопасности, предусмотрительно спрятался за стоящего рядом с Мугу. — Не бойся, слон хочет только полакомиться чем-нибудь вкусным, — успокоил Томека англичанин. А он меня не схватит за руку? с недоверием спросил Томик. Слон, как бы, понял его слова и еще раз вытянул к Томику хобот, широко раскрыв пасть. Хобот неподвижно застыл в таком положении. Видишь, он не хочет тебя укусить, сказал англичанин. Осмелив, Томик подошел к слону и подал ему апельсин. Слон медленным движением поднес кончик хобота с апельсином к рту и проглотил вкусный плод. Индиец подошел к слону и ласково погладил его по хоботу. «Он очень любит детей», – пояснил он. Вельмовский, пометуя о беседе с Томиком на борту судна, произнес: «Мой сын хочет послать фотографии своим родственникам. Мне кажется, что мы могли бы сделать прекрасный снимок». «Посади мальчика на слона», — приказал англичанин погонщику. Томок победил свой страх, подошел к огромному животному. Рука томика невольно коснулась длинного хобота. Индеец сказал несколько слов на незнакомом Томаку языке. Слон нежно обхватил стан Томыка своим хоботом. Еще один момент, и Томык очутился высоко в воздухе рядом с громадной головой слона. Томак судорожно схватился за большое ухо животного и легко уселся на его шее. Вельмовский установил фотоаппарат на штатив, сделал несколько снимков, после чего Томык по совету англичанина слез, спустившись по хоботу слона на землю. «Ты доволен?» – спросил Томак отец. – Очень довольный, папочка. Эту фотографию я пошлю всем моим знакомым. – В Варшаве, – заявил Томак, скрыто жалея, что у него не было на плечах великолепного штуцера. Англичанин предложил посмотреть тигра. В тени остроконечной, покрытой матами крыши, поддерживаемой толстыми столбами, стояла бамбуковая клетка. В глубине клетки скрывалось большое, чрезвычайно подвижное полосатое туловище бенгальского тигра. Увидев людей, тигр приблизил голову к бамбуковой решетке клетки и гневно свел веки глаз. Мускулы на морде зверя задрожали, обнажая грозные острые клыки. Тигр отрывисто и коротко зарычал, ударяя хвостом по бокам туловища. Он, вытянув, Передние лапы прижался к полу клетки, словно готовясь к прыжку. «С ним надо быть очень осторожным», – предупредил англичанин. «Он пойман всего лишь два месяца тому назад и очень плохо переносит неволю». Желтые глаза животного грозно блестели. Он обнажил ужасную пасть и диким ревом угрожал назойливым посетителям. Тобок подошел к смуге, который со всех сторон осматривал тигра, и спросил. – Скажите, пожалуйста, это правда, что тигр, прежде чем прыгнуть на жертву, пригибается к земле и бьет себя хвостом по бокам? – Да, это так, Томек. Уж таков у тигров обычай проявлять свои неприязненные чувства. Если бы не толстые прутья клетки, мы, пожалуй, не могли бы здесь стоять в безопасности. – Вы, наверное, уже охотились на тигров? – продолжал спрашивать Томек. – Да, охотился в Индии. Куда надо целиться, чтобы уложить тигра на повал? Тигры выходят на охоту ночью. В темноте лучшая цель – его светящиеся глаза. Если с первого выстрела попадешь между глаз зверя, убьешь его на повал. А если не попаду? Тогда, несомненно, проснешься в ином, лучшем мире, с улыбкой ответил Смуга. Оказывается, Боцман Новицкий прекрасно «Знает смугу», – подумал Томик, вспоминая все, что веселый моряк говорил ему об охотничьих способностях великого ловчего. Он и вправду стрелял только между глаз, они медленно возвращались к рикшам. Вельмовский согласовывал с англичанином подробности погрузки животных на борт аллигатора. По дороге Томик, который шел рядом с ними и с мугой, снова обратился к охотнику. «Скажите». Эти слон и тигр пойманы на Цейлоне? Нет. Родина тигра Бенгалия – это в северо-восточной части Индийского полуострова, а слон – коренной обитатель Цейлона. Какие еще животные водятся на Цейлоне? Можно с уверенностью сказать, что самый разборчивый охотник найдет здесь животное по своему вкусу. Кроме слонов, на Цейлоне есть медведи, леопарды, гиены, дикие кошки, буйволы, олени – Индийские дикие свиньи, крокодилы, аллигаторы, огромные очковые змеи, разнообразнейшие виды обезьян и птиц, от самых маленьких до самых больших. «Откуда вы все это знаете?» «Несколько лет тому назад я со своими друзьями охотился на Цейлоне», – ответил Смуга. «А где вы охотились в Индии?» «На родине нашего тигра в Бенгалии. Мы там ловили бенгальских тигров для Гагенбека». «У вас есть о чем вспомнить. Хотел бы я быть на вашем месте». «Не все воспоминания приятны», — ответил Смуга. «Как раз в Бенгалии мне пришлось пережить очень неприятное приключение». «Ах, расскажите, пожалуйста». «Это печальная история, Томик. Там, где мы охотились на тигров, один из них очень беспокоил жителей. Не было ночи, чтобы он не зарезал хотя бы одну голову скота». Крестьяне расставляли всякие ловушки на грозного разбойника. Они выкапывали ямы, на дне которых ставили острое коле, а сверху закрывали дерном и листьями. Все попытки убить хищника кончались трагически для охотников. Наконец, в отчаянии крестьяне обратились ко мне с просьбой убить злого тигра. Однажды ночью я засел в саду вблизи загородки для скота». «Почему вы были один, и никто больше не принял участие в этой опасной охоте?» «Меня сопровождал проводник-индиец. Тигр, на которого мы охотились, был старым опытным разбойником, а у крестьян не было хороших ружей. Тигр подкрадывался к нам в полной тишине». Если бы не волнение среди скота в загородке, мы бы его совершенно не заметили. Грозный блеск светящихся глаз тигра я заметил, когда он подошел ко мне на расстояние не больше пяти метров. Пораженный неожиданным появлением тигра, я выстрелил слишком поспешно. После выстрела некоторое время царила ужасная тишина. Мой проводник, уверенный в меткости моей стрельбы, стал искать убитого зверя хотя я предупреждал его, что не уверен, попал ли я в тигра. Однако проводник утверждал, что если бы и промахнулся, тигр уже бросился бы на нас. По его мнению, тишина свидетельствовала о смерти животного. Он рассуждал вполне логически, но меня убедить не мог. Я советовал терпеливо подождать. К сожалению, индиец меня не послушал, начал поиски. Через секунду я услышал ужасный крик индийца, от которого у меня... Мороз пробежал по коже и еще более ужасный рев хищника. Я бросился на помощь, держа на годове заряженный карабин. Прошло всего лишь несколько секунд, но когда я прибежал к месту трагедии, я увидел, что тигр душит и рвет когтями моего проводника. Я увидел блеск глаз этой ужасной бестии. Я спустил курок, и хотя на этот раз был вполне уверен в меткости выстрела, тигр... Не выпустил из когтей свою жертву. Увидев, что тигр, ощерив ужасные клыки, склонился над телом бедного проводника, я всадил приклад ружья в его открытую пасть. Тигр прыгнул в мою сторону. Я упал, и тигр придавил меня всей тяжестью своего тела. Но, к счастью, это были последние мгновения его жизни. Лежа на мне, тигр содрогался в предсмертных судорогах. Наконец он затих навсегда. «И с вами ничего не случилось? Вы не были ранены?» Спросил Томок с восхищением, глядя на смугу. «Собственно говоря, ничего по сравнению с моим бедным проводником». «Ага, однако же вы были ранены». Тигр когтями нанес мне глубокую рану на плече. Я пролежал в горячке почти два месяца. Мне угрожало заражение крови. Взгляни». Смуга закатал коричневый рука в рубашке. Томек увидел глубокий неровный шрам, идущий от плеча почти до самого локтя. «Но это ужасно!» – прошептал Томек. Ужасно была только смерть моего проводника. К сожалению, он был неосторожен. Мы знали, что бенгальские тигры очень свирепы и опасны. Оказалось, что моя первая пуля попала ему в череп несколько выше глаз». Если бы мы терпеливо подождали до утра, все обошлось бы прекрасно, без несчастья с проводником. Томак тяжело вздохнул. Он подумал, что надо обладать большой отвагой, чтобы охотиться за такими кровожадными бестиями. Через минуту Томык снова обратился к Смуге. «Мне кажется, в Австралии нет тигров. Единственный хищник, который встречается в Австралии, это дикий пес Динго». Только поэтому отец решился взять тебя в экспедицию. Впрочем, не печалься, Томек. Ты великолепно проведешь каникулы. — Я так рад, так рад! — скричал Томек. — Я был бы еще больше рад, если бы вы обещали взять меня с собой поохотиться на тигров. — Когда вырастешь, я тебя, наверное, возьму. — Вы в самом деле обещаете мне это? Смуга ласково погладил Томека по голове и серьезно сказал... «Обещаю тебе это, Томык». Путешественники вернулись на борт аллигатора. Животных погрузили без всяких приключений. Слона перевязали широкими полосами из полотна, после чего при помощи судового крана погрузили на судно. Его поставили в загородке рядом с верблюдом, а клетку с тигром вставили в отдельное помещение, чтобы он своим присутствием не беспокоил и не раздражал других животных. После обеда погрузка угля была закончена, но аллигатор снялся с якоря и оставил уютную пристань в порту Коломбо только при ярком свете луны. Глава седьмая. Между циклоном и пастью тигра. Аллигатор на всех парах шел на юг по направлению к экватору. Жара становилась невыносимой, в каютах стояла духота поэтому наши путешественники охотно проводили вечера на палубе. Томик внимательно следил за звездами южного полушария. Его внимание привлекли пять ярких звезд, сиявших на небе. Отец сказал ему, что это созвездие носит название Южного Креста и в южном полушарии играет у мореплавателей ту же роль, что полярная звезда находящаяся в созвездии малой медведицы в северном то есть служит путеводной звездой на третий день после ухода из коломба хорошая до этого погода стала меняться на горизонте появилась маленькая черная как смола облачко в воздухе царила странная тишина, а на поверхности океана появились короткие злые волны. Капитан МакДугал первый заметил облако, быстро растущее на горизонте. Он немедленно стал давать приказания. Отдана команда всем наверх. Свистки офицеров и топот ног, бегущих матросов, встревожили Томика. Он вышел на палубу и подошел к отцу. Что случилось? Почему все так суетятся? обеспокоенно спросил Томак. «Капитан считает, что приближается буря», — ответил вильмовский. «Смуга пошел проверить, как привязаны животные, поэтому мы можем посмотреть начало танцев на море. Мне кажется, нам не удастся избежать циклона». «Что такое циклон? Если я хорошо помню, это понятие как-то связано с давлением воздуха», — припомнил Томек. «Мы называем циклоном «центр ядра низкого давления» которая возникает под влиянием высокой температуры воздуха, куда со всех сторон дуют ветры. Скорость циклонов необыкновенна. В этих географических широтах они вызывают сильнейшие дожди и очень часто бури, пояснил Вельмовский. И правда, вскоре тяжелые грозовые облака покрыли все небо, вплоть до самого горизонта. Упали первые крупные капли дождя, и сразу же превратились в сплошные потоки воды, льющиеся с неба. Ударил резкий порыв ветра, сразу же замутив всю поверхность моря. Разразилась гроза. Дождь лил, не переставая. Вельмовские стомыком спрятались в кают-компании и через иллюминатор наблюдали титаническую борьбу стихий. Море бесилось в сумасшедшем танце, огромные волны, с вершин которых сильный вихрь срывал клочки белой пены, метали судно, как перышко, а волны вздымались спереди, сзади, с левого и правого борта, смешивались в каком-то первозданном хаосе, бешено вертелись, образуя огромные пенистые воронки. Алигатор Дрожал под ударами вихри, иногда погружался в волнах, казалось, по самой верхушке мачт. Тяжело боролся с ураганом за свое существование. Он прорезал вырастающие перед ним огромные волны лопастями своего бешено вращающегося винта. Ложась попеременно то на правый, то на левый борт, скрипя всеми снастями, Грузно взбираясь на вершину водяного вала и снова скатываясь в раскрывшуюся между волнами пропасть. Но не поддавался страшной стихии. Казалось, что сплошная стена дождя полностью соединила черные тучи, покрывающие небо с поверхностью брыжущего пеной океана. Несмотря на то, что был полдень, в море царила темнота а на судне зажглись огни. Томак судорожно держался за ручку дивана, привинченного к стене, и со страхом смотрел через иллюминатор на палубу, которую то и дело заливала многометровая толща воды. Вельмовский обнял сына и прижал его к себе, потому что судно переваливалось по волнам, как мячик, принимая самые неожиданные положение в пространстве. Судну грозила гибель. Вельмовский внимательно наблюдал за поведением сына в минуту опасности. Он видел, что Томык пытается усилием воли преодолеть страх. Резкие прыжки с судна и сильная качка вызывали у Томыка тошноту. Он сильно побледнел. «Томык!» – обратился к нему Вельмовский, стараясь перекричать рев бури. «Ты должен сейчас же лечь!» «Ты еще не привык к такой качке. В каюте тебе, несомненно, станет лучше». «Хорошо. А что случится со мной, если мы вдруг начнем тонуть?» – ответил Томек, чувствуя, что его охватывает противная слабость. «Ничего не бойся. Хотя «Аллигатор» не новое судно, такая буря ему ничем не угрожает. Судно уже не раз переживало циклоны, ураганы, тайфуны. Это его хорошие знакомые». Можешь спать спокойно, пока кораблем командует такой старый и опытный морской волк, как капитан МакДугал. Опасности нет никакой, а сидя здесь, ты только измучишься от этой сумасшедшей качки. Они с трудом пробились через узкий коридор, осторожно спустились по трапу и, наконец, очутились в каюте Томыка. Вельмовский заботливо помог Томыку раздеться, положил его на койку, укрыл одеялом и застегнул пояса для безопасности, чтобы во время сна Томок от качки не свалился на пол. Вскоре Томок почувствовал облегчение, бледность постепенно сходила с его лица. «Ну как, лучше тебе?» – спросил отец, заметив румянец на щеках сына. «Лучше, значительно лучше», – подтвердил Томок. «Постарайся заснуть, когда проснешься, бури уже не будет». И не успел Вельмовский закончить фразу, как в каюту словно бомба влетел Боцман Новицкий. Он пытался что-то сказать, но один взгляд на Томика заставил его сдержаться. Только лишь после некоторого размышления он крикнул. Ну и качели, вот так качели, совсем как карусель на Белянах в Варшаве. «Циклон, ужаснейший циклон!» – крикнул ему Томык. «Эх!» «Какой это циклон!» – рассмеялся Боцман. «Это киты танцуют на канате, опоясывающем землю вдоль экватора, и раскачали море. Вот и все. Томык сразу же повеселел. Он понял, что Боцман шутит, ведь на экваторе нет никакого каната. Томык знал, что у моряков есть обычай крестить новичков, впервые проходящих через экватор то есть устраивать разные шутки, разыгрывать их. Поэтому Томек сразу же забыл о циклоне. «По-видимому, мы как раз проходим через экватор», воскликнул Томек, радуясь приходу своего остроумного приятеля. «Держись, брат, крепко за свою койку. Аллигатор вот-вот зароется носом, чтобы пролезть под канатом, растянутым на экваторе». Как бы какой-либо разгулявшийся кит не хватил нас хвостом по башке. «Вот будет номер!» – ответил Боцман. «Насчет кита – это только шутка!» – улыбнулся Томек. «Ишь ты какой хитрый! Так знаешь же, что такая шутка весит около двух тонн!» «Вы, конечно, не видели кита, пляшущих на канате!» – смеялся Томек. «Только потому, что на дворе стало так черно, как у негра!» «В... за пазухой. Я знал, что вы шутите!» – весело констатировал Томек. «Смейся, Фома неверный, смейся! А я ведь прибежал за тобой, Андрей, чтобы ты помог нам приподнять канат, а то корабль готов задеть его мачтами!» Закончил беседу боцман, шутливо грозя пальцем Томеку. «Попытайся теперь уснуть, Томек, я скоро вернусь», — сказал Вельмовский, спокойно вышел из каюты. Но как только они очутились в коридоре одни, Вельмовский сразу же тревожно обратился к Боцману. «В чем дело, что случилось, Боцман? В вольере, где у нас тигр, волны повредили иллюминатор», — официальным тоном доложил Боцман. «Вода льется внутрь вольера, как из ручья». Тигр бросается как бешеный, его необходимо как можно скорее перевести в другое место. Не теряя больше времени, на подробности они побежали к вольерам, перескакивая по несколько ступеней сразу. Положение было довольно грозное. В вольере у тигра было уже довольно много воды, которая при каждом крене судна обливала животное с головы до ног. Два матроса пытались задраить иллюминатор джутовыми мешками. Вельмовский, убедившись в бесплодности усилий, дал команду. «Оставить иллюминатор, подвести под клетку колья, попытаемся сначала перенести клетку с тигром в другое помещение, а потом исправим повреждения». Смуга и два матроса подвели под клетку тигра прочное бамбуковое жерди. А Вельмовский ножом перерезал крепление, которым клетка была привязана к полу. В этот момент вода с удвоенной силой прорвалась в разбитый иллюминатор. Тигр с гневным рычанием рвал когтями бамбуковые прутья клетки, стремясь выбраться из воды, залившей ее. С большими усилиями матросы вынесли клетку с тигром в другое помещение, после чего... Занялись исправлением поврежденного иллюминатора. Таким образом, с тех пор, как Вельмовский вышел из каюты Томыка, прошло не менее двух часов. К своему удивлению, Вельмовский застал Томыка сладко спящим на койке. Буря стала стихать только к утру. Правда, волны еще перекатывались через судно, а ветер время от времени ударял в борта, словно тараном. Но непосредственная опасность прошла. Только теперь часть экипажа и Вельмовский смогли немного отдохнуть. Томик проснулся и с удивлением заметил, что уже наступил день. Лучи солнца весело заглядывали в каюту через иллюминатор. Качка уменьшилась, из чего можно было заключить, что буря утихла еще ночью. Томик расстегнул пояс безопасности и сел на койке. «Буря прошла!» — с удовлетворением отметил он. «Пойду-ка я немного постреляю. Скорее пройдет голова, а то трещит». Несмотря на то, что Томик чувствовал себя еще не совсем в своей тарелке, он тщательно умылся и оделся, взял в карман горсть патронов и со штуцером под мышкой вышел в коридор. На судне господствовала тишина нарушаемая только монотонным стуком работающих машин. Томак понял, что еще очень рано. — Тем лучше, — обрадовался он, — никто мне не будет мешать, а завтрак мне все равно не хочется есть. Он спустился в трюм. Проходя вблизи вольеров, где помещались животные, Томык услышал, или, быть может, это ему показалось, что где-то рядом хлопнула дверь. Он остановился, выжидающе. Однако, кроме мерного стука машин, ничего больше не было слышно. «Наверное, мне показалось», – подумал Томок и направился к своему тиру. Подошел к поперечному коридору. Вдруг он заметил, что дверь, ведущая в помещение тигра, открыта. Иногда при сильном движении судна створка двери хлопала, ударяясь о косяк. «Ах, вот откуда слышалось хлопание дверей!» – пробормотал Томек. Он с возмущением подумал о небрежности судовой вахты. «Как можно оставить открытой дверь в вольер тигра?» «Я должен закрыть дверь или сообщить об этом отцу и смуге», – подумал Томек. Он в нерешительности остановился. Томек боялся заглянуть к бенгальскому тигру, хотя и знал, что зверь находится в запертой клетке. Однако, если Томик пойдет пожаловаться отцу на недосмотр матросов, прежде чем сам исправит их оплошность, его легко могут обвинить в трусости. «И так плохо, и так нехорошо», – задумался Томик. «В конце концов, можно туда и не заглядывать. Стоит подождать момента, когда дверь сама захлопнется, и запереть засол. Потом можно будет обо всем рассказать папе». Томик, приняв такое решение, вздохнул с облегчением. Это был правильный выход из положения. Подошел к хлопающей то и дело дверей и, улучив момент, хватился за скобу и задвинул засов. «Вот и все, подумал Томык обрадованно. Он сразу же решил, что раз последствия недосмотра устранены, то отпала необходимость сейчас же бежать и беспокоить отца. Расскажу ему об этом потом, когда кончу стрелять. Томык решил поиграть в охотника на тигров. План игры он составил моментально. Он, Томык, стал знаменитым звероловом Яном Смугой. Обитатели бенгальской деревушки умоляли его застрелить тигра, который уже давно не дает им покоя. Конечно, он, Томек, уходя на охоту, никому не позволяет сопутствовать ему, потому что такая охота очень опасна. Загородка для скота находится в тире, а тигра будет изображать жестяная коробка, подвешенная, как всегда, к потолку. Кружки, нарисованные на ней мелом, – это глаза кровожадной бестии. Томек быстро зарядил штуцер и побежал к двери, ведущей в помещение тира. Одним прыжком он очутился в тире, захлопнул за собой дверь и прижался к ней спиной. Взглянул, желая найти цель и выстрелить в нее, как вдруг у него на лбу появился холодный пот, и волосы зашевелились на голове. Широко открытыми глазами он смотрел на ужасное зрелище, от которого застывала в жилах кровь, и крик замирал на устах. В противоположном углу помещения стоял бледный, как полотно, смуга, а в двух или трех шагах от него притаился готовый к прыжку самый настоящий бенгальский тигр, грозно обнаживший острые хищные клыки. У Томыка потемнело в глазах, ноги подогнулись под ним. Он быстро закрыл глаза, думая, что это кошмарный сон. Только спустя секунду, показавшуюся Томыку вечностью, он услышал голос смуги, который тихо, но твердо сказал. «Спокойно, только спокойно, не надо волноваться». В ответ послышалось глухое рычание тигра. Вдруг, словно молния Томыка озарила идея. «Ведь Смуга не позволит, чтобы с ним, Томиком, случилось что-нибудь плохое!» Он открыл глаза. Тигр изменил положение. Он теперь лежал, повернувшись к Смуге боком, и зло смотрел на обоих врагов. На загривке зверя шерсть стала дыбом. Он грозно раздевал пасть, обнажая белое, как снег, клыки. Томик понял, что должно быть, случилось что-то непредвиденное, раз тигр находился в помещении его тира, а не там, где раньше стояла его клетка. Только теперь он заметил, что бамбуковая клетка находилась здесь, в глубине помещения. Но вот что удивительно. Дверь клетки была заперта. — Каким образом тигр выбрался из клетки? Томик хотел спросить Смугу, Что это все значит, но не смог сказать ни слова. Смуга заметил, что происходит с Томиком, и снова предупредил его. «Если он будет прыгать на тебя, стреляй и сразу же отскочи в сторону. Потом беги, зови отца, чтобы спасал. Только теперь возьми себя в руки и действуй спокойно». Сказанные Смугой слова... Чтобы спасал, сразу же отрезвили Томыка. К нему возвратилось присутствие духа. Он взглянул на смугу, тот был безоружен. Пальцы Томика сильнее сжали штуцер. Тигр нетерпеливо вздрогнул и стал бить хвостом о пол. Его рычание стало грознее и громче. «Это только коробка, жестяная, большая, очень большая коробка», повторял себе томок, желая полностью овладеть собой в этот грозный момент. Смуга прижался спиной к стене. Он незаметно подвигался в сторону мальчика, непрерывно успокаивая его тоном своего голоса. Он решил во что бы то ни стало спасти Томика. Как только Томик выстрелит, Он прыгнет между тигром и мальчиком. Таким образом, ему удастся хоть на короткий момент задержать разъяренного зверя и облегчить Томыку бегство. Тигр, по-видимому, заметил маневр смуги. Он поддался назад, будто хотел удлинить себе дорогу для разбега. Потом прижался к полу, несколько раз ударил хвостом по нему, с бешеным рычанием стал напрягать мускулы для прыжка. Даже неопытный в таких делах Томек, и тот не имел никакого сомнения, что бестия готовится к прыжку на смугу. Перед лицом смертельной опасности Томек вдруг успокоился. Он уже знал, что надо делать. Молниеносно взвел штуцер, и как только мушка его винтовки очутилась между глаз зверя, нажал курок. Выстрел и грохот тяжелого падения двух тел на пол слились в один звук. Бесстрашный смуга, как только Томок выстрелил, бросился всем телом на тигра. Теперь человек и зверь Схватившись в ужасном объятии, представляли ужасное зрелище. Несколько мгновений они с головокружительной быстротой катались по полу. Иногда коричневое полосатое туловище тигра находилось наверху. Иногда над ним появлялась светлая сорочка смуги. Томек автоматически перезарядил штуцер. выстрелить вторично он не мог – так как тигры и смуга метались слишком быстро. Томек очень хотел помочь смуге, но какая-то неопределенная сила не давала ему возможности пошевелиться. Широко открытыми глазами смотрел Томек на разыгравшуюся перед ним борьбу не на жизнь, а на смерть. Вдруг вертящийся на полу клубок тел остановился. Огромное туловище тигра – билась в конвульсиях, распростертая над смугой, который судорожно обеими руками сжимал горло зверя у самой пасти. Раздалось еще одно хриплое рычание, после чего тигр совершенно затих. Смуга все лежал навзничь, прижатый телом мертвого тигра к полу, на котором вокруг их голов виднелись пятна крови. Томок не мог сказать ни одного слова. Его охватила какая-то удивительная слабость. Стены каюты закачались. Он упал в обморок. Когда Томок пришел в себя, он увидел склонившегося над ним смугу, который, сидя на полу, держал его голову на коленях. — Уже все в порядке, Томок, — услышал он голос зверолова. — Как ты себя чувствуешь? Томик взглянул на огромное туловище распростертого на полу тигра, и его стошнило. Он почувствовал себя лучше только через некоторое время. Его лицо постепенно стало принимать обыкновенное выражение. Они сидели, опираясь спинами о стену. Смуга крепко обнимал Томика. «Никак не думал, что ты так хорошо стреляешь!» – проговорил Смуга. «Кто научил тебя так метко стрелять?» — Боцман Новицкий, — ответил Томок, — здесь как раз мы устроили себе тир. — Я знал, что ты учишься стрелять, но никак не ожидал, что за такой короткий срок станешь мастером в этом деле. Вот папа будет гордиться тобой. — Я не совсем в этом уверен, — ответил Томок. — Если бы не вы, я умер бы от страха. Откуда здесь взялся тигр? И зачем вы выпустили его из клетки? Буря повредила иллюминатор в вольере, где стояла клетка с тигром, и вода стала заливать помещение. Нам пришлось вынести оттуда клетку. «Это было тогда, когда Боцман приходил ночью к отцу?» «Да. Я послал за ним, потому что самому мне было трудно справиться с положением». «А Боцман ничего мне не сказал», — возмутился Томок. «Рассказывал только анекдоты об экваторе и китах». «Видимо, он не хотел тебя пугать». Он же твой большой друг. Хорошо. Что же было потом? Мы поместили тигра в другом месте, а потом исправили иллюминатор. Во время переноса клетки кто-то нечаянно отодвинул засо, замыкающий дверь клетки, и никто из нас этого не заметил, из-за чего и произошло это пренеприятное событие. Рано утром я решил проведать тигра. Войдя в вольер, я убедился, что дверь клетки заперта на засо. По всей вероятности, засов защелкнулся автоматически откачки, поэтому я и попал в ловушку. Я стоял вблизи клетки, как вдруг увидел, что тигр находится на свободе и крадется ко мне. Он был сильно возбужден и чрезвычайно раздражен. Я пытался успокоить зверя словами, как это обыкновенно делают дрессировщики. Одновременно я осторожно стал отступать, пока не очутился в углу, в котором ты меня застал. Вы не боялись? Спросил Томок с восхищением, глядя на Зверолова. «Очень боялся, Томок. Помнишь, что я тебе рассказывал о моем приключении в Бенгалии. С той поры я очень не люблю тигров. Он, видно, чувствовал это, потому что остановился все злее и злее. В этот момент ты вбежал в каюту, и я тогда испугался еще больше. Я был уверен, что мы погибнем оба. Но ты оказался молодцом. Спас и себя, и меня». «Почему после выстрела вы бросились на тигра?» «Я не знал, что ты так метко стреляешь. Я опасался за тебя. Это, впрочем, было излишне. Ты попал в точно между глаз. Когда я бросился к нему, тигр уже находился в агонии». «Значит... значит, вы хотели меня защитить?» — шепнул Томок в глубоком волнении. «Говоря правду, я за тебя очень боялся. Разве я мог предполагать, что ты такой храбрый и умелый охотник?» «Я стал таким только благодаря вам!» «Я прямо-таки умирал от страха!» – тихо признался Томок. «Мы невольно сообща поохотились на тигра», – сказал Смуга, улыбаясь. «Этот смешной старичок испорт Саида, пожалуй, и не предполагал, что его предсказание исполнится так скоро. Пойдем теперь и уведомим обо всем твоего отца и капитана МакДугала». Глава восьмая Советник из Мельбурна. Смерть тигра от пули Томека экипаж аллигатора, ведь только счастливый случай позволил избегнуть трагического исхода. Если бы вместо Смуги были кто-нибудь другой, не столь опытный в обхождении с дикими животными, то, очутившись в одиночестве наедине с тигром, наверное, погиб бы. Все единодушно признали, что смертельный выстрел в тигра был единственным средством спасти людей. Был составлен подробный акт, в котором излагались события в их последовательности. Дело в том, что перед погрузкой в порту Коломбо на судно животные были застрахованы от несчастных случаев и надо было позаботиться о страховой премии. Томак стал героем дня. Капитан МакДугал лично поздравил его с меткой стрельбой. Вельмовский гордился сыном и был совершенно счастлив, ведь не было сомнения в том, что Томок спас жизни Смуги,